Из этого рода познания возникает высшее душевное удовлетворение, какое только может быть, что и требовалось доказать. Теорема двадцать восьмая. Стремление или желание познавать вещи по третьему способу не может возникать из первого рода познания – из второго же рода возникнуть может. Доказательство этой теоремы ясно само собой. Либо всё, что мы познаём ясно и отчётливо, мы познаём или само через себя, или через что-либо другое, представляемое нами само через себя. То есть ясные и отчётливые идеи наши И есть такие идеи, которые относятся к третьему роду познания. Смотри схолью вторую, в теории церковной часть вторая. Не могут вытекать из идей искажённых и смутных, относящихся к той же схолии к первому роду познаний, но только из идей адекватных. Иными словами, по той же схолии из второй, третьего рода познания. И потому, по общему определению аффектов, часть третья, стремление или желание познавать вещи по третьему способу, не может возникнуть и с первого рода познания. И с второго же рода возникнуть может, что и требовалось доказать. Теорема двадцать девятая. Всё, что душа познаёт под формой вечности, —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 Душа представляет длительность, которая может быть определена временем лишь постольку, поскольку она представляет настоящее существование своего тела, или лишь постольку она имеет способность представлять вещи с отношением ко времени. По теории 21 часть 5 и теории 26 часть 2.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 Смотри также ее с холью. Теорема тридцатая. Душа наша, поскольку она познает себя и свое тело под формой вечности, необходимо обладает познанием Бога и знает, что она познает.